Издательство Бомбора. Океан книг. Бабайкин. Психономика. Как конвертировать знания о человеческих отношениях в деньги. Читает Катарманов Юрий. Введение. Инвестирование не изучает финансы. Оно изучает то, как люди ведут себя с деньгами. А поведению сложно научить даже самого умного человека. Поведение нельзя высчитать с помощью формул. Морган Хаузел. В 2023 году меня сразил личный кризис. Я не мог есть, не спал по двое суток. В голове то и дело пробегали суицидальные мысли. Супруга не понимала, что со мной происходит. Я на пике славы. Рядом близкие люди, с деньгами все хорошо. Но мозг транслировал телу какую-то ерунду, набор бредовых страшилок. Такое уже бывало раньше, но я как-то сам выбрался. И вот все повторилось, только теперь я не видел этому объективных причин. Ведь со стороны у меня не жизнь, а мечта. Близкие хлопали по плечу, говорили «не парься» и выдвигали гипотезы. «Ты просто неправильно питался. Надо меньше трудиться». Хотя трудился я по два часа в день. «Надо больше работать». «Зря ты уехал в деревню». Я поделился своей историей со знакомыми бизнесменами, и оказалось, что проблема популярная. С кризисами сталкивается чуть ли не каждый второй инвестор и предприниматель, но о проблеме предпочитают не говорить. Стыдно и страшно признаться в том, что ты не киборг и можешь сломаться в любой момент. В прошлый раз я справился самостоятельно. Помогли знания из разных областей психологии, изучение природы возрастных кризисов и плотная работа с психотерапевтом и психиатром. Я помог себе, а потом за короткий промежуток времени помог вытащить из петли еще пару своих знакомых, которые столкнулись с похожими кризисами на пике карьеры. В результате у меня выработалось четкое понимание тех процессов, которые влияют на принятие решений предпринимателями и инвесторами. Эта аудиокнига именно об этом. «Кто я такой?» Меня зовут Анар или Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. Я инвестор, предприниматель, маркетолог на фондовом рынке с 2008 года. Некоторые из вас знакомы с моими книгами «На пенсию в 35 лет» и «Fuck you money». Они были посвящены исключительно инвестированию, но сейчас перед вами аудиокнига, посвященная психологии денег. С чего вдруг? Зайдите как-нибудь в книжный магазин и посмотрите, какие книги стоят на полках в разделе «Финансы и экономика». Все про технический и фундаментальный анализ, все про недвижимость, акции, золото, криптовалюты, как составить оптимальный портфель, как экономить. Эксперты в соцсетях тоже не сильно продвинулись. Мои коллеги по рынку изучают и обсуждают все, что угодно, кроме самого важного — людей. Чтобы разбираться в инвестировании, мы поглощаем тонну информации о финансах. А что дальше? А дальше мы думаем о том, что собрали оптимальный портфель, но почему-то снова и снова наступаем на одни и те же грабли. Какие бывают пути развития? Кто-то изучит все виды рыночных рисков, а потом столкнется с разводом и разделом имущества. Кто-то от страха продаст свои активы в моменты очередной биржевой паники. Кто-то будет сберегать по копейке и верить, что фондовый рынок может увеличить его капитал в сотни раз. Все это примеры ловушек, которые нас разоряют. Инвестиции не про то, как сколотить капитал, они про то, как сохранить накопленное. Но, к сожалению, у большинства из нас это плохо получается. Главная причина, по моему мнению, незнание природы людей. Я изучил множество источников информации и убедился, финансовый успех начинается с изучения себя, своей психики и того, как устроено взаимодействие человека и денег. Вот почему в этой аудиокниге я постарался объяснить, как снизить уровень тревожности на финансовой почве. Что делать, если вас вдруг накрыла финансовая депрессия? Как действовать хладнокровно в моменты лютой паники на рынках? Как не попадаться на уловки продавцов и ушлых дельцов? С чего начинать, если вы хотите стать финансово грамотным? Как не поддаваться внешним воздействиям, политическим, социальным, экономическим, семейным проблемам, а умножать свои финансы, действуя разумно в любой ситуации? Дисклеймер. Я не являюсь действующим психологом, психотерапевтом или психиатром. У меня нет специализированного образования в этой области. Мою книгу не стоит воспринимать как учебное пособие. Прошу воспринимать мою книгу как поиск ответов на вопросы об инвестировании, которые нельзя вот так просто нагуглить в сети. В этой аудиокниге я делюсь своим опытом, рассказываю о том, как изводил тараканов в своей голове, говорю о том, что пережил лично и как пришел к абсолютной гармонии в жизни, в том числе финансовой, через работу с психотерапевтом и получение знаний в самых разных областях. Собирая материал для книги, Я переработал множество научной литературы и погрузился в разные направления. Изучал инстинкты, чувства, когнитивные искажения и многое другое из области психологии. Я пропустил наработки через свой собственный опыт и дополнил примерами из жизни, связывая все накопившиеся знания с миром финансов. Надеюсь, в этой аудиокниге вы наконец найдете что-то полезное. Как устроена эта аудиокнига? Я изложил серьезный материал простым и понятным языком через примеры из нашей с вами реальной жизни, чтобы каждый слушатель получил исчерпывающую информацию о том, как преодолеть любые кризисы и прийти к желаемому уровню благополучия. Каждая глава подробно раскрывает одну мысль и отвечает на один конкретный вопрос. Поэтому слушать аудиокнигу можно в любом порядке, как вам удобно. Находите актуальный для себя заголовок, и слушайте тогда, когда вам нужна поддержка именно по этому вопросу. Возвращайтесь к нужным главам любое количество раз. Оставляйте закладки и переслушивайте. Пусть эта аудиокнига станет вашим путеводителем по психологии денег.